Фрост. Фрост сидел за партой, склонившись над тетрадью. Чернилы ложились ровными строчками, цифры складывались в четкие формулы. Фрост не спешил. Время шло спокойно, задача решалась шаг за шагом, как будто сама собой. Уж в чем-в чем, а в математике он чувствовал себя уверенно. Здесь все было подчинено правилам, и если знаешь, как подставить числа, ошибок не будет. А вот у Сеня дела шли не очень. Она так теребила ручку, что пластиковый корпус скрипел. Лист перед ней оставался почти пустым. Сене начинала строчку, потом зачеркивала, наклонялась ниже, будто хотела спрятаться в тетрадь. Фрост было потянулся посмотреть, что там у нее за задачка такая, но Гусев поднялся из-за учительского стола и пошел по рядам. Посмотрел тетрадь Жене, покивал одобрительно, ткнул узловатым пальцем в решение лильки, двинулся дальше. Мельком глянул на записи Фроста, а рядом с остановился, вздохнул. «Не торопись», — сказал он мягко. «Сначала пойми условия». Сеня подняла на него глаза и тут же уткнулась обратно. Сзади послышалось тихое хихиканье. Кто-то, скорее всего, почет и шепнул. «С похмелья тригонометрия не очень идет». И снова смешки уже громче. Лилька повернула голову, волосы она сегодня залезала до глянцевого скрипа, глаза жирно подвела черным. Посмотрела на Сеню с прищуром и едва заметной усмешкой, потом шепнула что-то Насте, та тоже прыснула. Фрост уставился на свое решенное уравнение. Эти шепотки он хорошо знал. Но летели они обычно только в его сторону. Шепотки, слюнявые шарики из бумаги, тычки и мерзкие шуточки. Он научился не реагировать. «Казалось бы, радуйся теперь, когда издеваться начинают не над тобой, но внутри от Лилькиного шепотка стало грязно». Фрост вернулся к задачке, вывел новую строчку, проверил. Все сходилось. Но краем глаза видел, как Сеня грызет ручку. Захотелось отобрать у нее ручку и быстро раскидать по листку все решения. Вместо этого Фрост выделил у себя правильный ответ, откинулся на стуле и прикрыл глаза. Прозвенел звонок. заскрипели стулья. Сеня сдавленно охнула, но тоже поднялась. Фрост дождался, пока все сдадут контрольные. Потом поднялся, сунул свою в общую стопку. Краем глаза заметил. Сеня отдала Гусеву почти пустой лист и пошла к двери медленно, будто ноги стали тяжелыми. От острого укола жалости Фросту самому стало тяжело, даже колено заныло. Он постоял немного, вдыхая привычный запах школы, мел, пыль, пот. Бессмысленная зубрёжка, унизительная теснота. «Морозов, ты спросить что ты хотел?» Гусев уже спрятал контрольное в кожаный портфель и щелкнул замком. «Нет, извините, задумался». Фрост сорвался с места и выбежал в коридор. Сеня не ушла далеко, даже в курилку с остальными не спряталась. Застыла у окна, тревожно постукивала пальцами по подоконнику. Такой бледной она не была даже после рвоты в кустах. «Ты не расстраивайся», — елейным голосом протянула Лилька, проходя мимо. «Ну не выгонит же тебя за контрольную. Если что, папа отмажет». Сеня вздрогнула. Даже не ответил ничего, только побледнела еще сильнее. «Че, широкий стал, Морозов?» Почта пронесся мимо и со всей дури долбанул Фроста по плечу. Пришлось группироваться, чтобы не улететь в стену. Зато Лилька отлипла от Сени, немерзко сморщилась, будто увидела раздавленного слизняка. К черту. Фрост отряхнул толстовку от побелки. До сдвоенного урока по истории оставалось еще время, чтобы выпить в столовой компот с булкой. Федя, позвала его Сеня, когда он проходил мимо нее, демонстративно глядя чуть выше голов, носящийся по рекреации мелкоты. Федь, можно тебя на минутку? Он сжал зубы. Ведь знал же, что не надо было ей помогать в субботу. Знал, но зачем-то полез, рыцарь хренов а теперь она стоит, бледнючая и несчастная, настолько, что даже заговорить с ним решилась. «Ну, а меня правда могут выгнать за...» Она сбилась. «За неуспеваемость». Надо было сказать, без понятия, но Фрост почему-то остановился, вздохнул. «Чтобы прям выгнали, такого не слышал. Но родителей Марго правда может вызвать. Тут-то тебя папа и защитит, не переживай». Сеня закусила губу, помотала головой. «Слушай, а у тебя ведь хорошо с математикой, да? Я же видела, как ты задачки решаешь». Прост неопределенно повел плечом. В зыбком стекольном отражении они с Сеней были почти неотличимы, два нахохлившихся силуэта с растрепанными волосами. «Нормально у меня с математикой». Сеня вдохнула поглубже, выпалила на выдохе. «А можешь меня подтянуть немножко?» Можно было прямо сейчас развернуться и уйти, пусть просит о помощи в курилке, но Сеня схватила его за рукав совсем уж отчаянно. Фрост даже почувствовал ее пальцы через ткань. «Тебе что, не может нанять репетиторов твой могущественный папа?» «Я не хочу, чтобы папа знал. Знал, что у меня проблема с математикой». «Окей, а я тут при чем?» Сеня отпустила его рукав, посмотрела почти зло. «Я же не запросто так прошу!» — выпалила она. «Я заплачу как репетитору!» Фрост приподнял бровь. Деньги ему, конечно, были нужны. Тем более живые, наличные деньги, а не числу на цифровом счете. Деньги, которые не надо будет выводить со злющей комиссии, деньги, которые можно потратить здесь и сейчас. Папе новый спортивный костюм купить, а то ходит в растянутых трениках. После увольнения с завода он совсем перестал на себя тратиться. Так, папа, завод. Фрост поднял на Сеню глаза, словно первый раз ее увидел. «А если не за деньги, а за услугу?» Сеня сделала к нему еще один маленький шаг. «За какую?» «Папу». Фрост помолчал, отыскивая слова. «Папу уволили с завода по ошибке». Мимо них пробежала еще одна стайка малышни. За окном бэшники воровато пробирались к курилке. Еще минут семь, не больше, и прозвенит звонок. И как потом вернуться к этому разговору, если от него и тошно, и душно, но надо закончить, надо все сказать, другого шанса не будет. «Моего папу уволили с завода по ошибке», — повторил Фрост. «Ты же его видела, он хороший мужик, просто совпало по-дурацки. Он не стал продолжать, чтобы не наговорить лишнего. Может, у твоего отца получится за моего как-то заступиться?» Сеня отшатнулась, поджала губы. «Откажется», — понял Фрост, и тут же разозлился. Да хрен бы с ней, проживут и без ее денег, и без ее помощи. Он рывком оттолкнулся от подоконника. Сеня перехватила его за рукав, зашептала пересохшими губами. «Давай я за занятия тебе буду платить, а если закончу четверть хорошо, то…» Она сглотнула. «Попрошу папу, вдруг у него получится, но обещать не могу». Фрост заставил себя потянуть паузу. Соглашаться сразу было как-то совсем уж унизительно. Он покивал, раздумывая, но все-таки протянул Сене руку. «Пятьсот за час. Договорились?» Сеня осторожно сжала его ладонь в своих пальцах. Они были влажные и прохладные. «Договорились». Отпустила его и тут же растворилась в суете рекреации. И все оставшиеся уроки, сдвоенную историю, биологию с географией и даже английский, они не смотрели друг на друга, будто ничего и не случилось. На кухне пахло папиной стрепнёй. В кастрюле тихо кипел суп из сайры, крышка подрагивала и тонко звякала. Папа сидел боком к столу. В ладони ложка, от которой шел пар, на подоконнике остыла турка, запах утреннего кофе уже почти выдохся. А может, его перебил рыбный дух. «А я хлеба купил», — сообщил Фрост, достал из рюкзака мешочек из киоска хлебный комбинат рабочий. «И две булки с маком». «С маком — это хорошо», — одобрил папа, наклонился над супом, потыкал ложкой картофельный кусочек. «Сейчас половину картошки мы что?» Фрост закатил глаза, но папа ждал его ответа, застыв над плитой. «Легче подыграть». «Половину картошки мы раздавим», — послушно проговорил он. «А вторая?» — не отставал папа. «А вторая пусть кусочками плавает. А почему?» Надо было сказать, потому что так наваристее, но Фрост зачем-то ляпнул. Потому что так мама варила. Папа сразу погрустнел, выключил под кастрюлей газ, и вся картошка в супе осталась недавленная. Фрост нарезал хлеб, подсушил его на сковородке. Суп они ели молча. «Не досолил, кажется», — сказал папа, не поднимая глаз. А если сейчас сыпануть, то уже вкус не тот будет». «Нормально», — ответил Фрост. Суп и правда был пресным, но окончательно расстраивать папу не хотелось. «Соль вообще-то вредная». В окне начинал синеть вечер. Тот, что приходит в сентябре ближе к 6, превращая квартиру в подводную лодку. Так просто в эту темень не выберешься. Из папиной спальни доносился бубнёж телевизора. Фрост пытался угадать на слух, что там показывают. Ток-шоу с Малаховым или очередной сериал про ментов. Но обрывки фраз «Она все знала, но молчала до последнего» и «Где она теперь?» потом неразборчиво. Потом какая-то женщина истерично прокричала, если бы не соседи, никто бы и не узнал, а в ответ шум, крики, кажется, даже выстрел. Точно Малахов. «Это девочка», — начал папа, макая в суп хлебную корочку. «Сеня». «Тихая она такая». Фрост пожал плечами. Ну да, тихо. Вроде бы хорошо посидели. Кофе попили, да? Папа отложил ложку. Она прям сжималась вся. Вы там ее в классе не обижаете? Фрост заставил себя проглотить еще супа, осторожно, чтобы не подавиться от смешка, который в нем уже родился. Папа, конечно, ничего не знал. Ни про тычки и почты, ни про презрение о Фонинах. Не про лильку, которая однажды прижала Фроста к стене и схватила за ширинку цепкими своими пальцами, чтобы потом до конца четверти заверять, что в штанах у Фроста нет ничего. Она проверила. Сука. Никто ее не обижает, пап. Просто тихо, и все тут. Папа поднял на него глаза. Серые, усталые, всегда немного водяные. И улыбнулся краешком губ. «Ты ее к нам еще зови иногда». А то она бледная такая, ей бы почаще в лесу бывать. Он вздохнул. «Да и ты чем сидишь, вот вместе бы и погуляли», перехватил негодующий взгляд Фроста, примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, молчу. Твои дела, сын». Вытер губы салфеткой. Сайра плохая попалась в этот раз. Банка железная и вкус железный. Фрост помолчал, но все-таки решился. «Сегодня у нас контрольная была». Голос прозвучал нейтрально. По три гонометрии. Сеня, кажется, ее завалила, Расстроилась очень. «А ты чего ей не помог?» Папа поднялся, щелкнул чайником. «Гусев всех полил», — нашелся Фрост. В супе была мягкая рыбья косточка, она впилась в десну и теперь мешала. Но мы на перемене поговорили. В общем, Сеня попросила ей помочь. Сказал он небрежно, как будто речь шла о том, чтобы донести сумку от остановки. «По математике. Я, наверное, соглашусь». «И пока ей объяснять буду, сам подучу, что думаешь?» Папа застыл у шкафчика с чаем. кофе кубы протянул он, но глянул на часы и передумал. Закинул в термос два чайных пакетика. «Думаю, что хорошая идея. Вместе к экзаменам готовится Федь. А вы где заниматься будете? В школе?» Фрост представил, как они с Казанцевой остаются после уроков за последней партой и сидят, обложившись тетрадками. Вероятно, Лилька бы лопнула от шквала самых мерзких шуточек даже раньше, чем смогла выбрать, с которой начать. «Не, там мешать будут», — отмахнулся Фрост. «Надо дома, наверное. Но не у Казанцевых же». Папа хмыкнул. «Да», — протянул он, укладывая термос в сумку с перекусом на вечер. «Пришлось бы тебе костюм покупать и стричься». Он потянулся дернуть Фроста за хвост, но тот откинулся на спинку стула. «Ладно, ладно». Папа подхватил сумку. «Если ты хотел разрешения спросить, чтобы у нас все не встречаться, то я только за. Ты, главное, мне скажи, когда, чтобы я в трусах случайно из ванны не выскочил». И, посмеиваясь, пошел собираться на дежурство. «Ты меня не жди!» — крикнул он из коридора, когда Фрост уже допивал чай. «Я, может, в сторожке и заночую». Фрост отставил кружку, чай сразу стал горчить во рту. Обычно папа возвращался до полуночи, мол, нечего там торчать — Никого, кроме Лизды и Жей, по лесу не бродит. А если вдруг не приходил домой ночевать, то утром прятался от Фроста в ванной и долго чистил зубы. Дверь щелкнула. Фрост поднялся, зашел к папе в спальню и вырубил телек. Там все-таки крутили сериал. Женщина с большой грудью стояла у раковины, мыла посуду и плакала крупными прозрачными слезами. Экран погас. Фрост увидел свое отражение. Груди у него не было, слез тоже а вот посуду стоило помыть. Он вернулся на кухню, вылил остатки супа в кастрюлю, сунул тарелку в раковину, пустил воду, тонкую струйку, чтобы счетчик не считал. Уткнулся лбом в холодный дверной косяк, постоял так немного, потом проверил Аську. Гриф в сети. Фрост тут же набрал ему. «Есть новости?» И стер. «Нужно поговорить». «Стер». «Жду новостей, чувак». «Стер». Фрост уставился в пустое поле набора и почувствовал, как запястье снова наливается тупой болью. Хрена в туннель. Фрост положил телефон экраном вниз. Сполоснул тарелку и отправился проводить ревизию того, что у него уже было. Системник стоял на полу. Справа откинувшаяся дверца, за ней приводы. Один пустой, второй с заевшей глушилкой. На блоке питания серые полосы пыли. На проводах те же серые полосы. «Монитор с приличной диагональю, купленный за приемлемые деньги. Спасибо Грифу за это. Вот бы и тут не подвел». Правда, с пыльным дисплеем и следами пальцев. Надо бы помыть. Фрост нажал кнопку. Системник хрюкнул, вентилятор загудел, как старый автобус. Экран вспыхнул бледно-синим, потом показал Windows XP с ползущими квадратиками. Фрост упал на кресло, подпер коленкой подбородок. Загорелась зеленая лампочка модема. Интернет — дохлый, но живой. Можно подключаться к серваку, пробежаться по парочке подземелий, тупо чтобы расслабиться. С экрана на фросто смотрел его рогатый друид, покачивался от нетерпения. Однажды папа заглянул через плечо, долго рассматривал нарисованную фигурку персонажа, потом сказал, мол, ясно теперь, чего ты не стрижешься. Это своего косплейш". И ушел, посмеиваясь смотреть своих бесконечных ментов. Друид неловко дернулся и завис. Потом снова начал раскачиваться, помахивая светящимся посохом. Интернет подлагивал третью неделю. Как в город приехал проверяльщик казанцев, так и начал. Совпадение? Не думаю. Его снова выкинуло в загрузку. Он ввел логин и пароль. Нажал Enter — тишина. Ну да. Фрост перевел дыхание, щелкнул по модему, выдернул провод, воткнул обратно. Снова писк и скрежет подключение. Полоса снизу наползла на два деления. В чат гильдии прилетали сообщения. Фрост пробежался по ним, не вчитываясь. Данж завтра тестим. Сначала на статы, потом на время». «Я такую пуху выбил, закачаешься». «Вчерашний летсплей залила на диск, гляньте потом». Глядеть Фрост не стал. И так подташнивало от ощущения, что гильдия без него отлично справляется». Глядишь еще чуток, и выйдут на первое место в рейтинге. Может, по доброте душевной скинут ему донатов, все-таки не чужие люди. Попьешь на них пиво, чувак. Если комиссия по выводу средств не окажется больше тех самых донатов. На экране подгрузилась локация. Лес с коричневой травой, похожей на мокрые нитки. Друид сделал шаг. И второй. Мимо проплыла эльфийка в легендарной броне, но застряла в текстурах. Друид тоже застыл в перекошенной позе с посохом наперевес. Картинка проморгала раз, другой, сменилась системным сообщением о перегреве видеокарты. Фрост отшвырнул от себя мышь. Злость собралась внутри колючим сгустком. От каждого вдоха Фрост ранился об него все глубже и злился все острее. Рвануть бы сейчас в лес, выстрелить раз-другой. Может, полегчало бы. Но папа первый занял их общее убежище, небось, тоже не от хорошей жизни. Фрост закрыл игру, поковырялся в настройках, переустановил драйвер. Перезагрузил компьютер. Пока он шумел и думал, Фрост успел заварить чая и теперь пил его, громко прихлебывая, чтобы не обжечь язык. Можно было сесть за домашку, но вместо этого Фрост подключился к Каске. Список контактов. Полтора десятка ников, уже половина мертвых. Все, кто из геймерского кружка, горят желтым. Онлайн, но заняты. Еще бы. Самое время гамать, а не тереть за жизнь. И только в самом низу списка новый контакт. Сенечка. Правда, написано серым, значит, не в сети. Фрост кликнул по пустому окну чата. Белый прямоугольник мигнул курсором. Он набрал. Фрост, привет. Фрост, когда на неделе сможешь по математике поштурмить? Стер. Звучало так, будто это ему нужно, а вообще-то нужно ей. Попробовал еще раз. Фрост, про занятия. Я могу завтра после уроков. Потом добавил еще. «Фрост, будет где-то час на тригонометрию. Можем у меня». Стер слово «тригонометрию», написал «сегодняшнее». Показалось слишком строгим. Вернул тригонометрию, так понятнее. Фрост откинулся на спинку кресла, та прогнулась и скрипнула. «Кресло тоже стоило бы поменять. Где только взять на все денег?» Да и смысла нет менять кресло, когда из дома этого надо сваливать поскорее, чтобы никто не вздрагивал от воспоминаний и случайных реплик про маму. Среди контактов онлайн вспыхнул зеленым гриф. Тут же снова потух. Потом снова вспыхнул. Фрост быстро напечатал. Фрост. «Чувак, есть ли новости? Очень горит обнова». Статус грифа сменился «напечатает», но быстро потух обратно в серый. Фрост выругался погромче. Сделал круг по комнате. Два шага туда, два обратно. Остановился, уцепился пальцами за подоконник. Снаружи уже совсем потемнело, и пошел дождь. Фрост вернулся к компьютеру. Сенечка все еще была оффлайн. Сообщения остались непрочитанными. Фрост пробежался по ним глазами, поморщился. Постучал пальцами по столу в поисках более ловких слов. Фрост. «Привет, это Федя. Давай договоримся о занятии». Можно завтра после школы у меня, вместе доедем, чтобы ты не потерялась. Возьми с собой тетрадку рабочую, задачники у меня есть». Перечитал. Звучало по-доброму, но без лишнего интереса. Сообщение ушло, и тут же было прочитано. Сенечка зашла Ваську. Помолчала немножко и выдала сразу пять сообщений. «Сенечка, привет». «Сенечка, да, мне будет удобно». «Сенечка, а что должно быть в рабочей тетрадке?» «У меня там два графика и один пример, больше ничего не понимаю». Сенечка. «Кошмар, да?» И кричащий смайлик. Фрост взял телефон и лег на диван, подложил под голову валик, закинул ноги на стенку. Фрост. «Кошмар, ага. Ты вообще ничего из объяснений Гусева не ловишь?» Фрост. «Я не издеваюсь, если что. Просто хочу понять масштабы катастрофы». Сенечка. «Масштабы достаточно масштабные». Грустный смайлик. Сенечка. «Я в прошлом году в гуманитарном классе училась. Там вообще все легко было. А тут?» Сенечка, грустный смайлик. «Фрост. Значит, начнем с АЗОВ. Дважды два, сколько будет?» Отправил и только потом подумал, что прочитаться это могло обидно. Но Сеня в ответ прислала ржущий смайлик. «Сенечка. Младшие классы у меня были общеобразовательные. Умножение освоила с блеском». «Сенечка. А вот дальше какая-то ерунда». Фрост, вы из-за работы отца так много переезжаете? Зеленый огонек аськи моргнул серым, потом опять стал зеленым. Сенечка, да. И поспешно еще. Сенечка, но это ничего. Сенечка, я не жалуюсь. Сенечка, но бывает сложно прижиться на новом месте. Фрост, могу понять. Сенечка, ты сейчас что делаешь? Фрост положил телефон себе на грудь, полежал так, чувствуя через худи и футболку тепло то ли от нагретого пластика, то ли от сообщений, которые в него приходили. Фрост. «Погамал. Теперь надо физику делать, а то Марго лицо отгрызет». Фрост. «А ты уже домашку всю сделала?» Сенечка. «Если бы». Грустный смайлик. Фрост. «Тоже засада?» Сенечка. «Полная». Грустный смайлик. «Но чуть лучше, чем с алгеброй». Фрост. «Давай тогда перед уроками решения сверим». Напечатал и передумал. «Одно дело переписываться в Ваське вечером, когда никто из бэшников не видит, другое — заговорить в классе». «На такое ни одна Казанцева не пойдет». Стер, перенабрал. Фрост. «Марго обычно не жестит, если ей с этого не будет выгоды, так что не переживай». Сенечка. «Но я, конечно, буду переживать». Сенечка. Смайлик. Сенечка. Пойду помогу маме белье развесить. Спасибо, что поддержал. До завтра. Фрост отправил в ответ улыбающийся смайлик, откинулся на подушку и закрыл глаза. Он сам не заметил, как соскользнул в сон. Ему снилась мама, открывающая его посылку в сером и стылом зале. Он проснулся среди ночи совсем изжеванный, подушка под его щекой была мокрая. Фрост перевернул ее и снова заснул.